2. Я смотрел на него, неловко вывернув шею. Он был с волосами пыльно-соломенного цвета, давно не нестриженными и растрепанными, в тонкой белой рубахе до пят. «Вот так», — скорбно попенял я себе, — «и это с неполной фляжки паршивого коньяка. Ну, конечно, еще стресс и все такое, но что бы сказала Лидия?» В самом деле, распустил сопли. Я сердито поморгал. Мальчишка переступил с ноги на ногу. «Сгинь!» — сказал я. Мальчишкино курносое лицо обострилось, глаза стали как синие смотровые щели. «Нифига себе! Сперва позвал, а теперь сгинь!» «Кого я позвал?» «Меня!» В голове стало что-то плавиться. «А ты кто?» У него был треугольный подбородок и торчащие скулы, сшелушащиеся, как от загара, но бледной кожей. Большой толстогубый рот. Рот шевельнулся в полуулыбке. «Кто-кто? Я твой ангел-хранитель!» «Главное, не впадать в панику. Понятно, что я спятил. Ну и ладно, бывает, в конце концов, может, оно и к лучшему. Пока будут лечить, дел затормозится» потому как сосвихнувшегося, какой спрос. Я где-то слышал, что при таких вот случаях, когда всякие глюки, видения-привидения и нереальные ситуации, самое правильное — принять правила игры. Будто так и надо. И тогда есть надежда плавно вернуться к нормальному восприятию жизни. И, в конце концов, это даже интересно. Я сказал, как завуч, обличающий неумело вручь ученика. «Если ты ангел, то где ж, голубчик, твои крылья?» «А, крылья!» — хмыкнул он. «Вот!» И две растрепанные громады из белых перьев выросли у него за спиной. Мальчишка расправил их, крылья приобрели форму и заняли чуть ли не всю комнату. Левая зацепила над дверью электронные часы с кукушкой, та перепуганно выскочила и заорала. «А, «Осторожней ты!» — испугался я. «Хотя зачем они мне, эти часы?» Он усмехнулся опять, дернул спиной, крылья отвалились и шумно упали на пол, съежились. Мальчишка сгреб их в охапку, кинул к потолку. Перья растворились в воздухе. Лишь перо, которое я увидел в начале по-прежнему белело на зеленом паласе. Мальчишка шмыгнул ноздрёй и насупленно спросил. «Ну, есть еще вопросы про меня? Говори!» Вопросов была целая куча, и я задал самый идиотский. «А с какой стати ты со мной на ты? Ну, пускай ангел, но вроде еще пацан, а я как-никак взрослый». Синие смотровые щели чуть расширились и посветлели. В них будто бы мелькнуло «Вижу я, какой ты взрослый!». Но отозвался он без насмешки, даже виновата. «Иначе никак нельзя. Всем, кого надо защищать и охранять, говорят ты. Так полагается, пускай даже министру или генералу. Ну и как ты собираешься меня защищать? Ты хоть знаешь от чего? Не он переступил на паласе и кажется почесал под подолом одну ногу а другую. Мне толком ничего не сказали. ты как заорал меня сразу сюда там говорят разберешься. Я заорал а разве нет На все слои вселенной ну где ты где ты? А я был наверное ближе всех шел там как всегда через поле. А мне говорят, над помочь этому, заодно и на земле побываешь, ты ж хотел. «Какому такому этому?» – уязвленно подумал я. Но спросил о другом, тоже достаточно уязвленно. «Ты, значит, не персональный мой ангел, а так, по назначению?» Он, кажется, опять хмыкнул, но незаметно, про себя. «Персональный не у каждого есть, у немногих, заслужить надо». «Ну, понятно. Обижаться было глупо. И все же я спросил с поддевкой. «И как же ты собираешься помогать, если не в курсе дел?» И чуть не добавил. «Тут не пацаненок нужен, а взрослый ангел с юридическим дипломом». Он то ли прочитал мои мысли, то ли догадался. Опять смотровые щели. «За дурака меня держишь, да?» Я струхнул. Все это, конечно, бред, но даже в бреду лучше не обижать ангелов. — Да что ты! Ну, пойми, я в таком ошарашенном состоянии. — Приходи в нормальное, — буркнул он. — И давай о деле. — Давай. Все рассказывать по порядку? — Ага. Хотя нет. Дай сперва посмотрю твой компьютер. Там, небось, куча информации. Я засуетился на тахте. — Ну, сейчас встану, включу. — Лежи. Он обернулся, протянул к монитору ладонь, тот сразу засветился. Может, и правда, ангел? Жаль тогда, что это всего лишь иллюзия. И тут же я мысленно умолк, вдруг опять прочитать, что думаю. Но ангел по назначению на мои размышления больше не реагировал. Устроился с ногами на вертящемся стуле, вернее, полустуле-полукресле, перед компьютерным столом. Крутнулся явно с удовольствием, помахал пальцами перед экраном потому сразу побежали строчки, так быстро, что я не разобрал, какой файл открылся. С минуту было тихо, только негромкие машины за окном. Июньские лучи прорывались через растущий за окном высоченный клён и вымытые лидии стёкла. Пилело перо, празднично искрились осколки фужеров. Хорошо, что мальчишка не наступил на стёкла. Сейчас его голая до колена и босая нога торчала из-за подлокотника стула. Ступня была не очень чистая, видать, он так босиком и бродил по каким-то там полям. Кажется, он ощутил мой взгляд как щекотку, пошевелил ступней. Я перевел глаза на его спину. Лопатки колючи торчали под натянувшейся полупрозрачной рубахой. И можно было различить, что больше на мальчишке ничего нет. Наверное, такие вот легкие длинные сорочки — это что-то вроде ангельской униформы. А детских парикмахерских там, на небесах, судя по его лохмам, нет. Глядя на заросший затылок, я спросил. «Слушай, а как мне к тебе обращаться? Просто ангел? Или ангел-хранитель?» Он шевельнул спиной. «Меня зовут Вовка». Хм, «Просто Вовка? Или с каким-нибудь чином?» «Да Вовка я вот и все. Вовка Тарасов». Пожалуйста, не мешай пока. Я захлопнул рот и подумал, что для сна или бреда все это тянется слишком долго. А что, если этот приступ опасен? Может, позвонить в психушку? Чего? — сказал он, не оборачиваясь. Не вздумай, наделаешь лишних забот. И строчки на экране помчались с удвоенной скоростью. А потом вдруг замерли. И ангел Вовка замер, закаменел. Меня встревожила эта закаменелость, напугала даже. И чтобы разбить ее, я опять сунулся с вопросом. «Вовка, а ты всегда жил там? Ну, на небесах. Или попал туда с земли?» «Чего?» — опять досадливо протянул он. «С земли, конечно. Два года назад. Иван, я все просмотрел. Паршивые у тебя дела». Он крутнулся ко мне и спустил ноги. «Да сам знаю, что паршивые. Иначе зачем бы звал?» Я слегка разозлился. «Ты не знаешь, какие они паршивые до конца. Тут я ничего не сделаю. Придется переть к этому, твоему Махневскому». «Да он такой же мой, как ангел Вовка поморщился». «Да ладно, не в этом дело. Лишь бы успеть». «А как ты к нему проникнешь? Через какое-нибудь это... подпространство?» «Да какое еще пространство? Начитался фантастики. У тебя есть велик?» «Ну, я так и знал, что нет. Придет с пехом. «Вот так он и уйдет», — подумал я. «И пропадет навсегда». И стало грустно, словно кончался не бред, а славная такая сказка. Вовка прыгнул с высокого стула, потянулся. «Пойду». А если это по правде, то что он там будет делать у Махневского? «Там поглядим», — хмуро сказал он. Стало досадно, что он опять влез в мои мысли. Я спросил с подковыркой. «А как пойдешь по улице? В этом балахоне». Он хлопнул себя по лбу. «Ой, елки-палки, я и забыл». «Смени обмундирование, а то загребут в психдиспансер». «Да как я сменю-то?» А это с помощью ангельского волшебства. Разве нельзя? Я помнил, как он управился с крыльями. Да я не могу тратить энергию на себя. Я же не свой собственный ангел. Иван, а может, у тебя есть что-нибудь подходящее? Ну, от твоих детских лет. Есть, конечно, сказал я с ностальгическим вздохом. Только далеко, в Тальске, у мамы. И правда далеко, серьезно кивнул он. Иван, а тогда, может, сходишь в какой-нибудь детский мир? Мне много не надо, лет на дворе, или денег совсем уже нет. Деньги еще были. То есть не было стратегических сумм, но на бытовые мелочи пока оставались. И я понял, что сейчас по правде пойду в детский мир. Кстати, недалеко, в двух кварталах. Потому что вдруг отключился от мыслей о бреде и видениях и все уже воспринимал всерьез. «Будто так и надо. Будто дома у меня оказался мальчишка, по непонятной причине оставшийся без одежды, и его необходимо выручить из беды». «Ну ладно, только ты никуда не исчезай». «Чего? Ну, куда я исчезну в этом-то?» Он дернул себя за рубаху, прыгнул на тахту, сел, обнял себя за колени. «Ну только ты скорее, ладно? А к тебе никто не придет?» «Никто». Я захлопнул дверь, сбежал с третьего этажа и с ощущением полной реальности всех событий зашагал к магазину по нашей почти центральной улице Тургенева. Было начало июня, стояла жара, пахло политым асфальтом. Доцветала да сирень.